Глава 90. Время остановилось перед дверью подпольной лаборатории. Четверо полицейских смотрели друг на друга, не понимая, что происходит. Не в силах поверить словам, которые произнесла молодая исследовательница. Амандина прислонилась к стене, ей было плохо. Она не сводила глаз со своего пальца под латексной перчаткой. не исключаю, что в этой лаборатории содержится бактерии чумы. Чума страшное слово, всплывшее из глубины веков, синоним смерти и ужаса. Перед глазами Николая встали четыре всадника апокалипсиса, вооружённые бедствиями. Он подумал о сеятеле смерти, пришедшем распространить болезнь и уничтожить мир. Мужчины запаниковали. побледнели. Один из них нервно взъерошил волосы и сплюнул в угол. Клод Фламарде провёл рукой по лицу. Он не был уверен, что всё правильно понял. "Боже мой, вы говорите нам, что чума, та самая пресловутая чума, убившая миллионы людей в прошлом, здесь, за этой дверью?" Амандина ответила не сразу. Это только предположение, я не хочу быть категоричной. Блохи и крысы в таком окружении наводят на мысль о чуме. Но это худший из возможных сценариев. Речь может идти о других болезнях, переносимых риккетсиями и бактериями, паразитами. Машинный тиф, туляремия. Для микробиолога это был кошмар на его столкнуться, возможно, с худшим из микробов, тем, которые прячутся в самых стерильных и недоступных лабораториях мира. Вдруг её глаза расширились, она испуганно посмотрела на полицейских. Я сейчас вспомнила венецианскую маску, силуэт, который видела ночью. Этот человек как будто Был вла одежды, которую носили врачи в 14 веке, чтобы защититься от эпидемии чёрной смерти. Они одевались именно так. Их называли чумными докторами. Один из полицейских даров что крепыш сполз по стене. Где могут быть бактерии? спросил Ламардье. В морозильнике? Да, в мешочках с кровью, но также и в крови этих крыс. и в пищеварительной системе блох. Вся правая часть лаборатории, возможно, заражена микробом, который убивает крыс. Николай смотрел на закрытую дверь так, будто ждал, что она откроется и вырвется чудовище. Он испугался, когда увидел, как исказилось лицо Амандины. Молодая женщина была на грани паники. Речь шла не об анализе чумных бактерий в ультрасовременной лаборатории уровня биологической безопасности NSB3+ или NSB4, за непроницаемыми комбинезонами и выверенными до миллиметра протоколами. Речь шла о разведении блох в виварии и животных-носителей страшной бактерии в простых клетках, запертой на замок дверью. Она попыталась успокоиться, сказав себе, что это пока всего лишь предположение. Впервые в жизни она надеялась ошибиться. Вас укусили, сказал Никола. Вы? Амандина провела рукой по лбу. Глаза её закатились. Мне нехорошо. Дайте мне телефон. Я срочно вызову группу микробиологического реагирования. Николя протянул ей свой. Ламардье между тем тоже достал мобильник. Мне надо вызвать команду к телу кремье. Нет. Никто не подойдёт к этому телу, пока один из наших экспертов не укажет порядок действий. Какой бы ни был микроб в этой лаборатории, он убивает. Он невидим, он может быть повсюду, в том числе и на трупе. Ни в коем случае нельзя рисковать. Надо следовать протоколу. Амандина перевела дыхание. Я думаю, после того, что произошло с гриппом в ресторане Дворца Правосудия, вы прекрасно понимаете, о чём я говорю. Она с трудом набрала номер, так дрожали руки. Escherichia pestis. Чума. Ожидая ответа Жакоба, она обвела всех пристальным взглядом и заявила: С этой минуты никто не с места.